Марат, который только что сменился с дежурства, при этом в вопросе тоже навострил уши. А я, отложив масленку, ответил. Не знаю, Леха. Поэтому нас туда и посылают, чтобы выяснить. Но вот жопой чую, ничего хорошего там точно нет. Я про это Анненербе столько всего слыхал, что мозга за мозгу заходят. У них ведь все практикуют. От опытов над людьми до вызывания духа Наполеона. Пучков недоверчиво хмыкнул.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 Мужики задумались, и через пару минут тишины Марат спросил. Но, допустим, у духов они могут будущее узнать. Направление главных ударов, места дислокации войск. Хотя это, конечно, бред полный. Разведка гораздо надежнее. А что еще? Ведь чудо-оружием не Анненербе занимается. Не-а. Щелчком вогнав магазин на место, я поставил оружие возле стены и продолжил. И Анненербе в том числе...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 У него серьезное спрашивают, а он нас какими-то зомбими пугает. А если серьезно, то не знаю, что там будет и чего ожидать. Может, просто эсэсмены свои ритуалы проводят? Так мы их повяжем, документы заберем и ага. А может, будет, чего никто из нас еще и не видел. Не зря же нам целый полк десантуры дают в помощь. Лёха, шмыгнув носом, поинтересовался. «Думаешь, эти самые зомби там сидят?»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 так он рассказывал, что в 41-м самолет из его полка со специально привезенной иконкой Казанской Божьей Матери несколько раз вокруг Москвы облетал. И немцев сразу остановили. Помнишь ведь, как они перли? А тут как отрезало. А потом наше наступление пошло. «Марат, ты ведь комсомолец, как ты можешь такую чушь верить? Илья, скажи ты ему!» Я, протянув руку, натянул каскетку на нос Пучкову и пояснил.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 Вот теперь ждут, когда подзарядится Хотя, мое мнение, лажа все это насчет иконки. Таскать ее, конечно, таскали, но вот фрица вбила не сила небесная, а наши ребята, в том числе и мы с вами. Так что здесь ничего потустороннего, ничего вовсе и не было. Просто накопили сил, да врезали супостату от всей души. И меняя тему добавил. Ладно, пойду Макса сменю, а вы отдыхайте, завтра день тяжелый будет.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 Ведь в прошлой жизни даже передачу видел о том, как иконку туда-сюда таскали. Но вот забыл, и все. Даже когда Калычев про Тутанхамона, то есть тьфу, про Тамерлана говорил, я про Божью Матери не вспомнил. Надо же, получается, правда, по телевизору про нее недели. Только все равно считаю, в людях все дело было, да в резервах. Не успей подойти эшелоны из Сибири, или мужики-ополченцы дрогнули. И все, пипец. Никакие иконы не помогли бы. Так что теперь, по-хорошему, именно с тех ребят, что в мерзлую землю Подмосковья ложились, и надо новые иконы писать. Вот такой вот материализм: Подъем, мужики, труба зовет! Давай в темпе, оправиться, пожевать и на выход. Максимилиан, зови сюда Марата! Хватит ему под кустами торчать! Народ, распихиваемый легкими пинками, стал быстро подниматься и готовиться к утреннему жору.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 Яволь, ну тогда за мной. К нужной точке подошли как раз с первыми лучами солнца. Йопаресете. Но надо же, даже в этом бол болотно-хмарном краю тоже солнышко бывает. Я за эти дни даже соскучиться по нему успел. А то в Германию попали, как к морокам угодили. Серость, хмарь, низкое свинцовое небо, черные деревья. Но только солнце вылезло, сразу все поменялось. И ярко синее небо поднялось вверх на свое место. И лес стал обычным. И даже запахи весенние появились, которыми вчера и не пахло. Сразу жить захотелось. Причем, желательно, с молодой и красивой. С трудом отогнав непотребные мысли, но как-то так и не сумев стереть улыбку с физиономии, приказал. «Действуем, как планировали. Вам рацию на приемы выдвигаться к каналу. Мы с Геком оттягиваемся к лесополосе и наблюдаем». Как только появится голова колонны, даем сигнал. Все ясно. Ребята, на которых, видно, тоже подействовала погода, щерезь от уха до уха кивнули. Тогда разбегаемся. Встреча ниже плотинки, там, где речку козеро поворачивает. Погнали. И мы разошлись. По уму, конечно, лучше бы не разделяться, но вот чтобы все-таки все было без осечек, передатчик должен быть как можно ближе к радиовзрывателю.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 Даже жидкие прозрачные кустики есть, так что замаскироваться худо-бедно получится. В общем-то, как задумывали, так и получилось. Я сначала хотел было наблюдать в бинокль за мужиками, но так и не найдя их, перенес внимание на город. Только там ничего интересного не происходило, лишь людей, наверное, из-за хорошей погоды на улице прибавилось. Да еще появились нацистские флаги, вывешенные в окнах домов. Так как вчера их не было, то это означает, что подготовка к параду идет полным ходом. Даже наглядную агитацию развесили. М да А эта церковная улица – довольно оживленное место. Блин, может выйти нехорошо, если гражданских покрошим. Перед Максом очень неудобно будет. Глядя на, на повозки и людей, так и шмыгующих по Кирхенштрассе, раздраженно сплюнул. Зараза. Ведь только вчера была тихая улочка.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 Пихнул ботинок наблюдавшего за своим сектором Гека. Он, оторвавшись от бинокля, показал мне большой палец. Дескать, все просто замечательно складывается. И мы опять прилипли к оптике. Матюгальник надрывался минут 40. Потом наступила тишина. Но ну, все. Скоро вся эта эсэсовская кодла будет здесь. Я проверил коробочку рации, выставленную перед собой. Нормально. Работает.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 Лежали долго, минут 30, Уже после лающих команд разъехались грузовики. Потом, судя по прекратившемуся далекому гомону голосов, загрузили и увезли малышню. А мы все молча лежали. Потом я рывком сел, выключил рацию, сунув ее в чехол, и приказал. Харе валяться, нам еще войну выигрывать надо, так что пошли. Гек поднялся, странно глядя на меня, и когда мы уже собрались спускаться вниз, глухо сказал. Командир, Илья, ты... Настоящий мужик. Но на без рук, ты меня знаешь, я эти объятия не люблю!» Гомосятиной попахивает. Лёшка, криво улыбаясь, хмыкнул. «Да ну тебя! Я ведь серьезно, И как это у тебя только получается?» «В самый такой!» – он покрутил пальцами, подбирая слова. «Ну вот такой вот момент! Просто все Раз и в шутку перевести!»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 Это значит количество патрулей вырастет в несколько раз. Засыпаться можем моментом, тем более было бы за что. А в те развалины, я думаю, никто сто лет не лазил и теперь не полезет. Единственное, вы коробку с усилителем нормально замаскировали? Так точно. Вот и хорошо. Одни через двадцать тут уже наши войска будут, так что схему минирования с оперм отдадим и про это можно забыть. Еще вопросы есть? Никак нет. Ну, тогда за мной.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 Ближе к вечеру мы добили сухпай, и только я собрался распределить дежурство, как вдруг внимание привлёк странный звук. Эдакое стрекотание с присвистом. Еще не поняв, откуда он идет, начал крутить головой. А гек, врубившийся быстрее, протянул руку, спросил. «Ого! Ага, это что за бублик?» Марат удивленно подхватил. «Немецкий, смотри, он свастика! Йооо! Никогда таких не видел!» «Командир, не знаешь, что это?» «Я знал. Еще как знал. Только вот сказать ничего не мог. Заклинила напрочь. Только и получалось, что в холостую открывать рот и хлопать глазами. А все потому, что в вечернем небе над озером, двигаясь в сторону с северо запада проплывала самая обычная, невзрачненькая такая, летающая тарелка».